Не те — уши. Вещи спят и ждут лишь слова. В каждой песня взаперти. Йозеф фон Эйхендорф «Волшебная палочка». Роксана принесла Мэгги масляную лампу и оставила ее одну в комнате, где они спали ночью. «Бук вам нужен свет». Вот что неудобно, сказала она. Но если эти действительно так важны, как вы все уверяете, я понимаю, что ты хочешь читать их одна. Мне тоже всегда казалось, что голос у меня звучит лучше всего, когда я одна. И уже в дверях добавила: а твоя мать? Они с Сажеруком хорошо знакомы? Не знаю, чуть не выпалила Мэгги. Я никогда не спрашивала маму. Они были друзьями? — сказала она. — Ни слова о глухой злобе, которую она испытывала до сих пор при мысли, что Сожрук все эти годы знал, где Реза, но не сообщил об этом Мо. Но Роксана не задавала больше вопросов. — Если тебе понадобится помощь, — сказала она, выходя, — я ухитромысла. Мэгги подождала, пока ее шаги смолкнут в темном коридоре, а потом села на мешок с соломой и положила пергамент на колени. — Как было бы здорово! невольно подумала она, хоть разок почитать просто так в свое удовольствие, почувствовать на языке чары слова так, чтобы от этого не зависели жизнь и смерть, счастье и беда. Дома у Элеонор она однажды чуть не поддалась искушению, глядя на книжку, которую очень любила в детстве, где были мышки в платьях с воланами и в крошечных костюмчиках, варившие варенье и устраивавшие пикники. Она уже почувствовала на губах первое слово и резко захлопнула книгу, потому что ей вдруг представились отвратительные картины. Нарядная мышка в саду у Элеонор в окружении своих диких родичей, которые и представить себе не могут, что такое варить варенье и платье с валанами, из-под которого торчит серый хвостик в зубах у кошки, забредшей в роддендроны Элеонор. Нет, Мэгги никогда никого не выманивала из-за букв «А». для собственного удовольствия и сегодня вечером все тоже будет не так. Дыхание Мэгги, сказал ей когда-то Мо, весь секрет в дыхании. Оно дает голосу силу и наполняет его жизнью и не только твоей жизнью. Мне иногда кажется, что с каждым вдохом мы втягиваем в себя все, что нас окружает, что составляет и движет мир, и это тоже попадает в слова. Мэгги попробовала. Попробовала дышать глубоко и спокойно, как море, рокот которого доносился снаружи. Вдох, выдох, вдох, выдох, словно пытаясь придать голосу силу моря. Масляная лампа, принесенная Роксаной, наполняла комнату мягким светом. По коридору прошла тихими шагами одна из лекарок. Я только расскажу продолжение, прошептала Мэгги. Я расскажу продолжение этой истории, потому что она ждет продолжения. Ну, начали. Она представила себе мощную фигуру змеи Глова, как он ходит в зад вперед по своему дворцу, терзаемый бессонницей и даже не подозревает, что где-то совсем рядом есть девочка. который сегодня же ночью нашепчет смерти в ухо его имя. Мэгги вытащила из-за пояса письмо, которое написал ей Фенолио. Хорошо, что Сожирук его не читал. «Дорогая Мэгги, надеюсь, то, что я посылаю, тебя не разочарует. Как ни странно, оказалось, что писать я могу только то, что не противоречит уже сказанному мною о чернильном мире». Я вынужден подчиняться правилам, которые сам же установил, даже если сделал это бессознательно. Надеюсь, твой отец чувствует себя лучше. До меня дошли слухи, что он тоже оказался в плену во дворце ночи, и в этом есть доля моей вины. Да, признаюсь, ведь как ты, наверное, уже догадалась, я взял его за образец для перепела. Прости меня, я думал, что это очень удачная идея. В моей фантазии твой отец превратился в благородного разбойника, и, конечно, я и представить себе не мог, что он однажды и вправду окажется в моей истории. Как бы то ни было, он сюда попал. Измейглав не выпустит его только потому, что я напишу несколько строк. Не таким я его создал, Мэгги. История должна сохранять верность себе, другого пути нет, и поэтому я могу послать тебе лишь эти слова. которые пока хотя бы отсрочат казнь твоего отца, но я очень надеюсь, что в конце концов они помогут ему освободиться. Поверь мне, я убежден, что слова, которые я посылаю тебе вместе с этим письмом, единственны и с помощью которых можно привести мою историю к действительно хорошему концу. А ты ведь любишь истории с хорошим концом, правда? Прочти продолжение моей истории, Мэгги. пока она сама себя не продолжила. Я был бы рад привести тебе эти слова сам, но мне нужно присматривать за Козимо. Боюсь, что в его случае мы слишком облегчили себе задачу. Береги себя. Передавай от меня привет отцу, когда его увидишь. Надеюсь, что это будет скоро. И юныше, благословляющему землю, по которой ты ступаешь. И кстати, скажи сожруку, хотя ему это и не понравится. что его жена слишком красива для него. Обнимаю тебя, Финоллю. Постскриптум. Поскольку твой отец выжил, напрашивается мысль, может быть, слова, которые я дал тебе для него, когда ты уходила в чащу, все же подействовали. Если это так, Мэгги, то, наверное, только потому, что я сделал его в какой-то степени одним из моих персонажей, а значит, от всей этой истории с перепелом «Все же есть хоть какой-то прок, правда?» «Ох уж этот Фенолио!» Как он умел во всем находить себе оправдание! Ветер ворвался в комнату, и листки пергамента затрепетали, словно история не терпелась обрести продолжение. «Да-да, хорошо, начинаю», — прошептала Мэгги. Ей редко приходилось слышать, как читает ее отец «Венолио». но она хорошо помнила, как Моо придает каждому слову единственноправильное звучание каждому. В комнате было совсем тихо, казалось, весь чернильный мир, все феи, все деревья и даже море ждут ее голоса. Вот уже много ночей, начала Мэгги. Змей Глав не знал покоя. Его жена спала глубоко и крепко. Это была уже пятая жена, моложе трех его старших дочерей. Ее живот округло выступал под одеялом, она ждала от змеи головы ребенка. Если и этот ребенок окажется девочкой, он прогонит ее, как прогнал трех предыдущих жен. Он отошлет ее к отцу или в какой-нибудь уединенный замок в горах. Почему она может спать, хотя и боится его? А он ходит в зад вперед по своим роскошным покоем, как старый медведь по клетке, потому что самый страшный страх приходит только к нему — страх смерти. Этот страх притаился за его окнами, за большими стеклами, ради которых он продал самых работящих своих крестьян. Безобразная гримаса появлялась за стеклом, как только мрак поглощал его крепость, как змея мышь. Каждую ночь он велел зажигать все больше свеч и факелов, и все же страх приходил и заставлял змееглава стучать зубами, опускаться на дрожащие и подгибающиеся колени и на иву видеть будущее, как его плот отваливается от костей, как ее пожирают черви, как белые женщины утаскивают его к себе. Змееглав зажал рот рукой, чтобы стражник за дверью не услышал его всхлипа. Страх. Страх перед последним днем, перед пустотой, страх, страх, страх, страх, что смерть уже тайком свела гнездо в его теле и растет, ширится, пожирает его. Это был единственный враг, которого он не мог убить, сжечь, заколоть, повесить, от которого не было спасения. В одну из ночей, темнее и длиннее прежних Страх особенно сильно терзал змейглава, и он велел разбудить всех, как уже делал это не раз, всех, кто мирно спал в своей постели, они трясся и обливался потом, как он, свою жену, бесполезных цириульников, просителей, управлятелей, своего геральда и шпильмана с серебряным носом. Он велел вызвать поваров на кухню и приготовить пир. но когда он сидел за пиршественным столом, утирая с пальцев жир от ароматного жаркого, во дворец ночи вошла девушка. Она бесстрашно прошла мимо стражи и предложила ему сделку, сделку со смертью. Да, так все и будет, в точности, как она прочла. Слова так и лились из уст Мэгги, словно она прила будущее. Каждый звук, каждая буква свивалась в нить. Мэгги забыла обо всем вокруг. О богадельне, мешке с соломой, на котором сидела, даже о Фариде и его несчастном лице, когда он смотрел ей вслед. Она прила продолжение книги Фенолио, полностью отдавшись своему занятию, сплетая дыханием и голосом звучащие нити, чтобы спасти отца и мать, и весь этот странный, завороживший ее мир. Услышав возбужденные голоса, Мэгги подумала сначала, что они раздаются из-за букв, и медленно подняла голову. Она еще не дочитала. Еще несколько фраз ждали ее дыхания, чтобы ожить. — Смотри на буквы, Мэгги, — приказала она себе. — Сосредоточься! И вздрогнула, услышав глухой стук, разнесшийся по всей богодельне. Голоса становились громче, послышались торопливые шаги, и в дверях появилась Роксана. — Это из Дворца Ночи, — прошептала она. — У них твой портрет, странный портрет. Идем со мной, скорее. Мэгги попыталась засунуть недочитанный пергамент в рукав, но потом передумала и спрятала его за вырез платья. Под плотной тканью его наверняка не будет видно. Она еще чувствовала вкус слов на языке, еще видела себя стоящей перед змей главом, как написал Фенолео, но Роксана взяла ее за руку и повела за собой. В галерее раздался женский голос. Белла, а потом мужской, громкий и повелительный. Роксана, не выпуская руки Мэгги, тянула ее за собой мимо дверей, за которыми мирно спали или хрипло дышали в мучительной бессоннице больные. В комнате хитромысла никого не было. Роксана втащила туда Мэгги, задвинула засов и осмотрелась. Окно было забрано решеткой. Шаги приближались. Мэгги показалось, что она слышит голос хитромысла и еще чей-то, грубый и угрожающий. Потом вдруг стало тихо. Они остановились у двери. Роксана обняла Мэгги за плечи. «Они тебя уведут!» — прошептала она, — пока хитромысл в коридоре уговаривал незваных гостей. «Мы сообщим черному принцу. У него есть шпионы в крепости. Мы попытаемся тебя спасти, слышишь?» Мэгги молча кивнула. Кто-то колотил в дверь. «Открывай, маленькая ведьма! Не то мы сами тебя достанем!» «Книги!» «Одни книги кругом!» Мэгги отступила за высокую стопку. «Открывай!» из этих книг она бы при всем желании не вычитала себе помощи знание скрывавшееся в них не могло ей помочь она вопросающий взглянула на Роксану и прочла на ее лице ту же растерянность что будет если они увидят ее сколько предложений она не дочитала Мэги отчаянно пыталась вспомнить на какой фразе ее прервали в дверь снова молотили дерево стонало скоро посыплются щепки и оно разлетится на куски». Мэгги подошла к двери, отодвинула засов и отварила ее. Она не могла сосчитать, сколько солдат сгрудилось в узком коридоре. Много, очень много. Во главе их стоял огненный лис. Мэгги узнала его, несмотря на платок, которым он повязал нос и рот. У всех солдат были завязаны лица, а глаза над повязками полны страха. «Надеюсь...» Вы все подхватите ту заразу, подумала Мэгги, и будете помирать как мухи. Солдат, стоявший рядом с огненным лисом, отшатнулся, словно услышал ее мысли. На самом деле его испугало ее лицо. Ведьма! выпалил он с ужасом, глядя на то, что держал в руке огненный лис. Мэгги сразу узнала серебряную рамку. Это была ее фотография из библиотеки Элианор. Ропот прошел по толпе вооруженных солдат, но огненный лис грубо схватил ее за подбородок и повернул лицом к себе. «Так я и знал. Ты та девчонка из конюшни», — сказал он. «Признаюсь, тогда я не догадался, что ты ведьма». Мэгги попыталась отвернуться, но огненный лис не выпускал ее. «Молодец», — обратился он к девочке, потерянно стоявшей среди солдат, босоногой и простом халатике, какой носили все, кто работал в богадельне. «Карла?» Так ее, кажется, звали. Девочка стояла, опустив голову, и рассматривала серебряную монету, которую вложил ей в ладонь один из солдат, как будто никогда прежде не видела такой красивой, блестящей штуки. «Он сказал, что мне дадут работу», — чуть слышно пролепетала она, «работу на дворцовой кухне. Среброносый, так сказал». Огненный лис презрительно пожал плечами. Это не ко мне. Небрежно бросил он и повернулся к хитрому слу. На этот раз мне придется прихватить и тебя, извлекатель камней. Уж очень часто ты принимаешь у себя не тех гостей. Я говорил змеи главы, что пора бы устроить здесь пожар, хороший пожар. Я еще не разучился это делать, но он и слышать об этом не пожелал. Кто-то нашептал ему, что из огня придет его смерть. С тех пор нам разрешают зажигать только свечи. В голосе огненного лиса сквозило презрение к мягкотелости своего повелителя. Хитромысль поднял глаза на Мэгги. Сожалею, говорил его взгляд, а еще в нем читался вопрос: где сожерук? И правда, где он? Позволь мне пойти с ней. Роксана встала рядом с Мэгги и хотела обнять ее за плечи. но огненный лис грубо оттолкнул ее. Только девчонку с ведмовского портрета, рявкнул он, и цирюльника. Роксана, Белла и еще несколько женщин проводили их до ворот, выходивших на море. Пьяна прибоя поблескивала в лунном свете. Берег был пуст, но на песке отпечатались полоски следов, на которые, к счастью, никто не обратил внимания. Солдаты привели с собой лошадей для пленников. Конь Мэгги прижал уши, когда один из солдат подсадил ее на его худую спину. И только уже уносясь рысью в сторону гор, Мэгги решилась незаметно оглянуться. Сожерука и Фарида нигде не было видно, только следы на песке.